давали друг с другом и каждая искала поддержки у татар. В последней четверти 15 века Польша и Литва заключили союз с Золотой Ордой против Московии. Иван III ответил союзом с крымским ханом Менгли-Гиреем. В правление Василия III 1505-1533 годы ханы Крыма перешли на польско-литовскую сторону и совершили множество опустошительных набегов на Русь. Казанские татары также постоянно доставляли Москве беспокойство, как Иван Третий, так и Василий Третий пытались решить эту проблему, заключая соглашение с правящими казанскими ханами и с их помощью обеспечивая правление тех, кто был дружественен Москве. Эта политика была успешна лишь частично, и непродолжительное время существовала сильная прокрымская и антимосковская партия среди влиятельных казанских вельмож, которая взяла дела в свои руки в конце 1500-х. 30 годов И набеги казанских татар на Русь возобновились при сильной поддержке крымских ханов. Лавка 2. К середине XVI века для московских государственных деятелей стало ясно, что формальная политическая независимость Московии от татарских царей, как именовались на Руси ханы, не могла обеспечить и не обеспечила безопасность русских людей. Союз татар с Польшей угрожал самому существованию московского государства. Не только правительство, но и народ в целом понимали, что следует предпринять эффективные усилия, чтобы установить контроль над татарскими ханствами. Как Иван III, так и Василий III попытались сделать казанских ханов вассалами великого князя московского. Эти попытки провалились. Московским правителям оставалось лишь раз и навсегда завоевать Казань. Это было сделано в правление сына Василия III Ивана IV, ставшего царем в 1547 году. В 1552 году Казань была взята штурмом, и ханство было включено в царство Московское и всея Руси. Четырьмя годами позже к Москве было присоединено Астраханское ханство. Весь бассейн Волги находился теперь в руках русских. На соседние народы и племена эти завоевания произвели колоссальные впечатления. Многие кабардинские князья на Северном Кавказе дали клятву верности русскому царю. В Ногайской Орде, которая контролировала территорию между Нижней Волгой и Аральским морем, Взял власть род, дружественно настроенный к русским В 1555 году в Москве появились посланники сибирского хана Ядигара Чтобы выразить готовность их властителя стать вассалом царя Ивана IV На реализацию огромного потенциала русской победы Потребовалось много времени Хотя степная зона была разделена На две части русским завоеванием Казани и Астрахани борьба России со степными народами не была завершена. Крымские татары продолжали контролировать русские пограничные земли в течение всего XVII века. Крым был аннексирован Россией лишь в 1783 году при Екатерине II. Однако при рассмотрении произошедшего В целом, события 1550-х годов оказались главным поворотным пунктом в русско-татарских отношениях. Они заложили основания Русской Евразийской империи. На новой фазе политического объединения Евразии московские цари выступили в роли наследников Чингисхана. Только монголы, В свое время начали свое нашествие на Русь с востока и двигались на запад. Русская же экспансия шла в противоположном направлении – с запада на восток. С геополитической точки зрения русское царство базировалось на восстановлении политического единства территории Монгольской империи.